Мне кажется, ты просто меня разыгрываешь. Это я, дилетант, профан, могу хвататься за такие элементарные детали сходства, как кусы, худое лицо, широкая спина, но и у меня есть какая-то логика. Степанов, Николаев, Фролов грубые, неуправляемые люди. Они ужасно относятся к женщинам. Они наконец смогли оказаться в том же парке в то же время что и я они знали Нину а браслет вообще приснился юле я увидел что-то подобное на руке Макса и во сне всё это наложилось ты вообще что хочешь сказать мы задержали фролова потому что он неадекватно отреагировал на твои вопросы о Нине и напал на тебя к тому же он плохо относится к женщинам И подозревать его логично. До этого мы других людей с твоей подачи включили в круг подозреваемых. Кстати, я потихоньку проверял их потом. Когда мы вроде отстали, и они расслабились. Алиби есть и у Николаева, и у Степанова. Были вместе с одной замужней дамой, которая таким образом подрабатывает на дому. Видишь? Вроде не кудышные мужики, а честь женщины оберегали. Или мужа ее боялись больше, чем нас. Неважно. А подозревать Дайнека причастности нелогично, с твоей точки зрения. Потому что он хороший человек. Учились вы вместе. Маму его ты знаешь. То есть он неприкосновенный. Не понимаешь, в чем дело? Когда за мной кто-то начинает следить во время серьёзного расследования, я тут же сажаю людей этому типу на хвост. Мой ответ Чемберлену. Воздержусь от подробностей, но твой Макс не только решает задачи и посещает известные тусовки. Он живёт более сложной жизнью. Кстати, когда у него отпуск, он его ещё не просил, но приглашал нас с Юлей погостить в его доме в Черногории. Ну вот. А вчера купил билет в Испанию на одного. Так что я поехал. Мне ещё надо завести на экспертизу эти шпионские прибамбасы. Отпечатки пальцев, надеюсь, возьмём у твоего однакошника. Я с тобой. Пожалуйста, Серёжа, я я могу ошибаться. Я в вашем деле ноль, но Твоя ошибка это практически трагедия с далеко идущими последствиями. Мак женится. Его мать не очень здорова. В общем, разреши мне с тобой. Давай. Маша сейчас с помощью своих красивых глаз пытается получить ордер на обыск квартиры Дайнека и его задержание для проверки в связи с подготовкой к отъезду без ведома начальства.